Валентина Васильевна, голос Матвея стал мягким и теплым, как шотландский плед. Пока мы еще не знаем всех деталей, но главное очевидно, по каким-то непонятным причинам Мишин затеял собственную игру. От контактов уклоняется на связь, не выходит, это очень опасно. Опасно? Опасно для кого? Для всех. И для вас в том числе». «Ну, конечно. Мишин был опасен уже там, в Буэнос-Айросе. Один раз он чуть не убил меня. Поверьте, Тополев, я ненавижу этого человека. У меня с ним нет и не может быть ничего общего. Это правда. Почему вы не верите мне?» потому что вы лжете, Мальцева. У меня нет конкретных подтверждений вашей неискренности, на факты и логика свидетельствует не в вашу пользу. Вы находились в Орли в течение пяти с половиной часов. Нам известно, что наш человек, которому было поручено встретить вас и посадить на московский самолет, В аэропорт опоздал. Вы же утверждаете, что он встретился с вами в бестро вскоре после того, как вы появились в зале ожидания. Далее. Мишина, который, как я уже сказал, не дает о себе знать, вдруг замечают в районе Орли именно в этот отрезок времени. Почему? Он в бегах Мальцева. И он профессионал. Крепкий профессионал, как вы уже, наверное, могли убедиться, появление в столь людном месте для агента Шатуна очень опасно, и однако он рискует. Почему? Зачем? У него должна быть очень важная причина, чтобы предпринять столь дерзкий шаг. По-моему, это причина вы, Мальцева. Он встречался с вами. Он о чем-то с вами говорил, о чем? Вот что нас интересует. Это не праздный вопрос, поверьте. Юрий Владимирович находится сейчас в своем служебном кабинете и ждет вашего ответа. Ответьте честно, и все вернется в норму. Наше доверие к вам будет восстановлено. Вы отлично справились с Со своей задачей, Валентина Васильевна, перед вами открываются весьма заманчивые перспективы. Я допускаю, что ваша встреча с Мишиным не имела принципиального значения, но какой бы пустяковой она вам ни казалась, любая информация, связанная с этим человеком, в данный момент бесценна. Она нам необходима. В чем цель вашей встречи? Мишин не мог появиться в Орли, только чтобы узнать, как вам летелось до Парижа. А в случайности в нашем деле я не верю. Чего он хотел от вас? Такие вот простенькие вопросы задавал мне настырный Тополев. Фактами он... Не располагал, это было ясно как день. Возможно, он блефовал насчет своего оперативника, проторчавшего битый час в туалете по вине Мишина. Но он крутился где-то в районе моей сонной артерии. То есть оставалось чуть-чуть нажать и... «Пожалуйста, право ваше, можете не отвечать». Казалось, Стополев читает мои мысли, видит мои колебания и, как борзая, уже настигающая затравленного зайца, чувствует запах крови. Но должен еще раз предупредить, вы явно недооцениваете последствий собственной неискренности, перестаньте меня запугивать. В конце концов, я женщина, а я офицер. Какой вы офицер, прости, Господи! Я решила не отступать от взятого курса. Тополев был слишком умен и опасен, чтобы затягивать наш с ним диалог. Вы уж меня простите, Матвей Ильич, но мой отец тоже был офицером, и признать вас... Его коллегой я при всем желании не могу. Это, извините, оскорбляет мое личное представление об офицерском звании. Посмотрите на себя. По-моему, Тополев, вы обычный профессиональный провокатор. «Я не позволю вам издеваться над собой!» — неожиданно взвелся он. «Вашу...» МГУшную, якобы интеллектуально-ироничную манеру общаться Я бросил еще на третьем курсе института Я не глупее вас, Мальцева И не менее образован Так что не надо, не надо Разыгрывать передо мной даму из высшего общества Тем более, что ваша истинная цена Мне известно, да подлинно. Глядя на вас, Тополев, начинаешь по-настоящему понимать, как сильно заблуждался Чарльз Дарвин, грустно сказала я. Надо же было придумать такое. Человек произошел от обезьяны, а вам никогда не приходило в голову, Тополев, что все как раз наоборот Обезьяна произошла от человека. Очень злого и неразборчивого в средствах. Такого, к примеру, как вы, Тополев. И вот перед нами печальный итог. Скотоложество. Ах ты, блядь! Оу, ваше детство прошло в коммуналке? Бешенство Андроповского прилипалы, доставляло мне... Огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение. Вы что, были невольным свидетелем Жутких последствий криминального аборта? Или, изменяя отцу сошалепшим ошалевшим от сантехникам, Ваша мама заставляла вас Играть на фортепьяно этюды черни? «Здесь вопросы задаю я!» Взвизгнул Тополев, унтер-офицерско-фистулой. А почему тогда закурить не даете, гражданин-начальник? Наглость становилась моей второй натурой. И расписаться в протоколе вопроса, а? Почему взяли без понятых? И вообще, Тополев, предъявите-ка свое служебное удостоверение. Ладно, хватит. Процедил Тополев, медленно, как бы нехотя вставая. Видимо, он взял себя в руки, поняв, что именно этой цели, то есть вывести его из себя и прекратить игру вопросы и ответы, я и добивалась. Интонация его была ледяной, ею запросто можно было заморозить баллон с пивом, Через пару дней Мишина доставят сюда И развяжут ему язык, и его признание Станет вашим смертным приговором, Мальцева. Глава 9. Амстердам. Международный аэропорт Схипхолл. 21 декабря. 1977 года. Выйдя из аэровокзала, Юджин поежился от колючего, ледяного ветра с моря, поднял воротник плаща и направился к стоянке такси. Отель Амстал сказал он коренастому шоферу в теплой парке. Понял. Первые несколько минут Юджин пытался рассмотреть в окно довольно однообразный пейзаж, заснеженные деревья, голые верхушки которых уходили в грязном глистые облака и желтые огоньки в окнах о редких зданий такие тусклые, словно Амстердам жил по законам света маскировки. Почувствовав, что засыпает, Юджин вытащил из пачки сигарету и вопросительно взглянул на шофера. «Курите!» — кивнул тот. «Спасибо». «Англичанин?» — спросил водитель. «Нет, американец». Юджин чуть приоткрыл окно, чтобы вытягивало дым. «Угу». Значит, беззаработный. Почему? Почему беззаработный? Нормальные американцы вам стали не живут. А что это такое? Нормальные американцы? Это, ну, отпускники с кредитными карточками или деловые люди. А что? Плохой отель? Нормальный. Коротко ответил шофёр. Не отрывается от шоссе, плохой район. Да, ну вот просто решил навестить друга. А, -а, -а. понимающе протянул водитель, тогда ясно. Что, на мели ваш приятель? Да, что-то вроде того, если бы ты только знал, на какой мели мой приятель. Думал Юджин, глубоко затягиваясь, на такой, что сразу и не догадаешься, что же он предложит. То ли сделку, то ли пулю в лоб. Впрочем, сейчас это уже не имеет принципиального значения. Уолш в очередной раз пошел на мое предложение. Согласие большого босса получено. Теперь отступать поздно. Моя миссия утверждена, условия Мишины приняты, страна, место и время встречи, подстраховка беглого, беглого ли, как КГБшника на случай подвоха, в которой самые крутые ребята из Ленгли не нашли ни малейшего изъяна. Все предусмотрел Виктор Мишин, Он же если трое я, он же Тюбур Немет, он же Яцек Ольховский. Взяв у портье ключ, Юджин поднялся по скрипучей узкой лестнице на третий этаж и скептически оглядел небольшую комнату с единственным окном, выходившим во внутренний дворик. Огромная Деревянная кровать и ветхой платяной шкаф составляли всю меблировку. Ванной не было. В углу сиротливо тулился небольшой белый умывальник. Юджин вздохнул, скинул с себя намокший плащ, раздернул молнию небольшой черной сумки и извлек из нее Нессессер с бритвой. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда Юджин стирал полотенцем с лица остатки мыльной пены. Да. Скажите, мистер Соренсен не оставлял для меня письма? Говорили на английском. Голос был женской, молодой и, судя по интонации, принадлежал коренной англичанке. Нет. Он оставил только зонт. Сказал, что он ему уже не пригодится. «Как долетели?» — поинтересовался женский голос. «А вы?» — вопросом на вопрос ответил Юджин. «Вы раньше бывали в Амстердаме?» «Да». «Район Рюдюгете знаете?» «Да». «Что ж, хорошо». Прогуливайтесь там через полчаса. Вообще-то погода непрогулочная, отвечая, Юджин прикидывал варианты. — Ничего, — послышался смешок. — Знаете что? Прихватите с собой зонт мистера Соренсена и долго мне гулять. — Да нет. Думаю, недолго. В контексте ответ неизвестной дамы прозвучал как недвусмысленная угроза. В трубке запульсировали короткие гудки. Взглянув на часы, Юджин взял с кровати брошенный плащ и вышел из номера. Рюдегеты, или как называли ее амстердамцы, Дорога красных фонарей представляла собой длинную мощенную улицу, разделенную каналом. Всю правую часть занимали витрины местных и заезжих проституток. Левая сторона была отдана под порнобары, порно порномагазины порно и другие ответвления порноиндустрии. От Амстела. Юджин доехал на такси, расплатившись, он не спеша побрел вдоль бесконечных витрин с живыми манекенами. Несмотря на декабрьскую стужу, жрицы любви, съехавшиеся на Рюдегеты со всех континентов, сидели в своих натопленных апартаментах, подсвеченных сиреневыми, и розоватыми тонами ночников, в чем мать родила, и всем своим видом демонстрировали профессиональное безразличие к миру, к улице и крепким редким прохожим, среди которых в этот зимний вечер преобладали скорее классические зеваки, нежели потенциальные клиенты. Юджин остановился у одной из витрин, Поскольку проститутка, рослая, рыжеволосая деваха с огромной грудью, с виду норвежка или шведка, вела себя несколько странно. Не сидела, закинув ногу на ногу, не читала газету и даже не полировала ногти, а что-то старательно выводила на окне витрине яркой красной помадой. Завершив свою работу, женщина откинулась в высоком кресле и уставилась в какую-то точку поверх Юджина. Сделав шаг вперед, Юджин прочитал надпись. Написано было «Well». При желании это можно было прочитать по латыни «Vele», что обозначает «Привет». Глава 10. Ближнее Подмосковье. Дача Юве Андропова. Декабрь 1977 года. После того, как выведенный из себя Матвей Тополев испарился в неизвестном направлении, я на много дней оказалась предоставлена сама себе и проводила, Свои незапланированные шпионские каникулы за самым приятным и в то же время самым трудным занятием на свете я писала. А если быть совсем точной, то я занималась, наверное, невообразимым светотатством, ибо, сидя в уютном застенке андроповской дачи, я весела в каком-то в восторге, вдохновения строчила компромат на возглавляемую им организацию и, да меня читатель за это признание, первые семь глав документального детектива КГБ в Смокинге были написаны именно там, в роскошно обставленной и нашпигованной страхом, тайными микрофонами, и деликатесными продуктами комнаты. Мечтала ли я, исписывая своими каракулями страни... за страницей, что окажусь когда-нибудь на воле, в своей крохотной квартире, или у мамы на диване, или, в конце концов, за своим потертым редакционным столом? Не знаю. Скорее всего, да, мечтала. Проверено на личном опыте. Нежелание любого, самого мрачного человека на свете верить в худшее настолько велико, что даже стоя на эшафоте с давящей петлей на шее, он будет до последнего мгновения надеяться, что веревка не выдержит тяжести его тела и оборвется, бывало ли хотя видит бог я уже достаточно хорошо знала этих людей в смокингах, в и даже без рукавках, чтобы не ждать внезапного появления на пороге моей комфортабельной камеры румяного деда Мороза с новогодним подарком. Должна заметить, что даже найдя занятия по душе, Я отнюдь не чувствовала себя счастливее. То были нелегкие дни. Есть люди, на которых одиночество действует, как угнетающие таблетки. К этой части человечества отношусь и я. Пусть истинными причинами свалившихся на меня зло счастье стали как раз такие чрезмерные тяга к общению, Долбанная моя открытость и доверчивость. Я, тем не менее, после многих суток полного одиночества, когда писательский зуд несколько паутих, да и впечатлений явно поубавилась, была рада увидеть кого угодно, даже своего продажного дружка редактора, даже, да, даже... Медзапакостного Тополева. Только бы выкарабкаться. Ой-ой-ой! Только бы выкарабкаться, наконец, Из бездонного колодца Своих безответных внутренних монологов И погрузиться в блаженную нирвану общения. Я редко делилась своими проблемами с мамой. И не потому, что их не хватало или они не волновали меня по-настоящему. Просто она всегда принимала мои излияния слишком близко к сердцу. А резюме, как правило, было одним и тем же. Она поправляла очки, проводила сухой ладошкой по моим волосам и тихо говорила. Горбатого могила исправила. Если бы она только знала, что ее дочь находится буквально в шаге от полного исцеления. На стене моей комнаты висел электронный в форме логарифмической линейки календарь фирмы Хиташи, напоминавший мне о скоротечности бытия, волнующий, видимо, даже замкнутых японцев. Однажды, хмурым морозным утром, когда прогнувшиеся под намерзшим снегом ветви гигантской пихты за окном казалось, вот-вот закряхтят и обломятся от непосильной тяжести, я увидела на календаре цифры 28 и ниже Десанбал. Далекая страна восходящего солнца Напоминало мне, что до нового 1978 года оставалось всего четыре дня. Ну должен же был кто-нибудь поторопиться к одинокой, красивой и неглупой женщине, чтобы принести ей елку с игрушками и гирляндами, или узнать, где она намерена встретить Новый год или на худой конец, сообщить, что именем закона Союза Советских Социалистических Республик она за измену Родине и сотрудничества с представителями западных спецслужб приговаривается к высшей мере наказания. Накинув халат, я прошлепала на кухоньку Винтила пластмассовую крышку с банки, имевшего хождение только в коридорах Кремля номенклатурного, растворимого кофе Максвелл Хаус, насыпала с полчашки порошка, плеснула туда же кипятку и, обжигаясь, начала пить эту черную горечь, прикидывая в уме какую очередную гадость. Про КГБ и его выкормыши я выдавлю в очередной порции своих заметок. Может быть, и меня угостите, Валентина Васильевна. Я резко повернулась и ошпарила с капятком. Когда же я увидела Андропова, потиравшего с холоду халеные руки, меня покоробило, как подшивку правды, за 1927 год. Вы не рады меня видеть, резонно заключил шеф КГБ. По-хозяйски устроился в кресле. На нем был строго черный костюм, однотонный, бордового цвета галстук и белая сорочка. Вообще, для столь раннего часа Андропов выглядел на редкость молодо и бодро, что еще сильнее испортило мое настроение. Я даже очень была бы рада увидеть его, например, с теняком под глазом или хотя бы с флюсом. «Да нет, я просто обожгла», — сказала я вежливо. «Надо смазать яичным белком», — доверительно порекомендовал Андропов. Пройдет тут же. Вам сколько кофе, Юрий Владимирович? А? Пол ложечки. И две ложки сахара с молоком, пожалуйста. Поставив перед ним чашку, я сел напротив. Несколько минут мы молчали. Андропов, казалось, был всецело увлечен процессом кофепития. Я же приканчивала свою борду, даже не чувствуя ее вкус. «Вы были не очень любезны с подполковником Тополевым?» Андропов отодвинул чашку, извлек из кармана платок и аккуратно, словно соприкасаясь с античными черепками, вытер губ. «Спасибо за кофе!» «Я...» Довольно долго старалась быть с ним любезной. Вам это не удалось. Это он так сказал. Это я так говорю Валентина Васильевна. Я не хотела его обидеть. Я передам ему это. Передам. Разговор был совершенно идиотский. Во всяком случае, я совершенно не врубалась просто не врубалась в суть. Какое-то время я пыталась понять, почему мне вдруг стало так зябко, пока наконец до меня не дошло, что я просто трясусь от страха. Чего ты боишься, идиотка? Председатель КГБ СССР – это не тот уровень, на котором объявляют «О смертном приговоре!» «В этой конторе вообще ничего не объявляют!» «Это тебе не станция метро Краснопресненская!» «Полон холодильных продуктов!» «Как для чего-нибудь в рот и все дела!» «Думала я, не переставая отрести!» «Вам надо что-то сделать с собой, Валентина Васильевна!» «Вы неважно выглядите!» Валентина Васильевна Бесстрастно заметил Андропов Дурно спали Я вообще дурно сплю вне дома, Юрий Владимирович, жаль Почему? Потому что вам придется побыть вне дома еще некоторое время Вот как? Я стала что-то прокручивать в голове Но мысли прыгали как блохи, сопрысканного дихлофосом пса, и никак не желали стыковаться. Все мое нутро было настроено на восприятие только двух категорий. Это для меня хорошо, или это для меня нехорошо. А что обозначает это для меня плохо? Последнее сообщение Андропова, укладывалась в категорию «это для меня плохо», но мне почему-то стало чуть-чуть легче. В конце концов, он достаточно владеет русским, чтобы, отправляя меня к працам не говорить на некоторое время. Скажите, Валентина Васильевна, как вы относитесь к Винсенту Ван Гогу? Я ответила машинально, абсолютно не вдумываясь в свой встречный вопрос. Вы хотите отрезать мне ухо? Помнится, во время нашей первой беседы я уже говорил, что ваши шутки весьма своеобразны. А что смешного в моем вопросе? Я по-прежнему тряслась. Правда? Тряслась. Нет, вы ответьте сначала на мой вопрос. Да, Юрий Владимирович, я прекрасно отношусь к Винсенту Ван Гогу. Это великая голландская живопись, прожившая тяжелую довольно... Довольно. Шеф КГБ досадливо поморщился. Я не сомневаюсь, что вам известна биография этого художника. Вы видели его картины, В оригинале? Да. Да, видела. Две или три. На выставке Хаммера. Хотите увидеть самую большую коллекцию полотен Ван Гога? Естественно. Мы предоставим вам эту возможность. За что же такая честь? Юрий Владимирович, помилуйте Валентина Васильевна. Андропов недоуменно вскинул брови. «Расширение кругозора любого советского журналиста, тем более такого талантливого, как вы, это нормальное проявление заботы партии о средствах массовой информации. И что плохого или неестественного в том, что вы в составе делегации Молодых советских журналистов слетаете на недельку в Амстердам, где посетите Национальный музей изобразительных искусств в Голландии. Я провела рукой по лбу и только после этого поняла, что обливаюсь потом. По всей видимости, именно так отреагировал организм, На изменение моей, как сказать, меры пресечения. Пока свободны, гражданка Мальцева. Я не хотела ни о чем думать, ничего просчитывать. Все внутри меня словно утратило физический вес. Я получала передышку. Не важно зачем, я им нужна. Хотя и понятно что не для написания серии статей о Ван Гоге главная свобода, а там. Это очень приятное предложение, Юрий Владимирович, и я охотно слетала бы на недельку в Амстердам. Прекрасно. Андропов встал. Вы летаете завтра. Вам можно позавидовать Валентина Васильевна. Встретите Новый год в Голландии. Я могу съездить домой. Мне нужно собрать кое-какие вещи. Кроме того, я бы хотела повидать маму. Думаю, в этом нет особой нужды. Андропов любезно улыбнулся. Все необходимое для поездки вы получите здесь, на даче. Правда. Кстати, отсюда же вас отвезут в Шереметьево. Через час пройдет подполковник Тополев. Он вам подробно расскажет о, ну, о программе вашего турне «Счастливого пути Валентина Васильевна». И Андропов сделал паузу. Пауза длилась несколько минут. Валентина Васильевна, у меня к вам «Просьба», — продолжил он. «Будьте благоразумны, поскольку это исключительно в ваших интересах». «Что-то случилось, Юрий Владимирович?» «Я знала, что это вопрос в никуда, и все же не могла не задать его». «В нашем деле, Валентина Васильевна, всегда что-нибудь случается. Это совершенное нормальное явление. Впрочем, Матвей Ильич ведет вас в курс дела. Женщина, вы красивая, так что желаю вам благополучного возвращения на родину. Как завороженная. Я смотрела на чуть сгорбленную спину Андропова, потом на медленное перемещение Дубовой двери, которая тихо закрылась за ним и щелкнула замком, как бы ставя точку над очередным эпизодом моей истории. Чтоб ты сдох, упырь! Глава 11 Амстердам Рю де Рюдегете, 21 декабря 1910. 1977 -го года. Впустив Юджина в уютный холл, обставленный мебелью в сиренево-розовых тонах, проститутка плотно задернула тяжелые шторы на окне витрины. «Это означает перерыв?» — поинтересовался Юджин. «Это означает, что я занята». В тон гости ответила женщина на безукоризненном русском. Настолько безукоризненным, что заподозрить ее в знании еще каких-то языков было бы просто оскорблением нечерноземной полоцы России. А если придет постоянный клиент? Юджин перешел на русский. Подождет. А если его душит страсть, перетерпит, а если вы что? Никогда не были у проститутки, женщина обрывала его очень естественно. Она вообще была естественной, никаких комплексов. Нет, признался Южин, чувствуя, что краснеет. Но если можно так выразиться, производственный процесс интересовал меня всегда. Хе-хе. Всегда это с юношеских лет, с младенчества. Вы росли без отца, а как вы догадались? Это профессиональная тайна. О какой профессии вы говорите? А вы какую имеете в виду? С вами очень приятно общаться. Надеюсь, вы не сочтете это признание за навязчивость. Шторы задернуты, так что по правилам квартала красных фонарей я в вашем полном распоряжении. Чувствуйте себя как дома, с холодным радушием откликнулась проститутка, и заодно выверните, пожалуйста, карман. Ваши услуги обходятся так дорого. Скажите мне, что у вас там в карманах? Смотрите. Вот так лучше. Считайте, что моя просьба продиктована профилактическими соображениями. Что вы ищете? Презерватив? Оружие? Женщина улыбнулась, но как-то холодно. Вполне возможно, она и была когда-то профессиональной проституткой, но этому настороженному взгляду, сдержанности, неуловимой цепкости в движениях ее обучали, явно не на панели. Я безоружен, можете обыскать меня. Юджин извлек из карманов пиджака и брюк бумажник, сигареты, Массивную серебряную зажигалку, небольшой блокнот, носовой платок, мелочь. Проститутка бросила короткий взгляд на разложенные вещи, грациозно повела плечами, сделала шаг к Юджину и положила обе руки ему на плечи. Полагаю, что для конспирации я не обязательно должен воспользоваться «Вашими профессиональными услугами?» Юджин улыбнулся, но в его голосе звучала тревога. «Знаете, сэр, прежде чем приступать к работе, мы обычно обыскиваем клиентов. В последнее время здесь развелось столько психов. Короткими Уверенными движениями она общупала Юджина. Никакой эротики. Так опытный хирург пальпирует пациента в поисках опухоли. Закончив обыск, она села на диван, взяла длинную сигарету с золотым обрезом, ставила ее в янтарный мундштук и закурила. Прекрасная идея для крыши, — одобрил Юджин, оглядывая комнату. — Что? Нравится? А вам? — Может, с ними тепла? Здесь тепло. — У вас действительно тепло. Но я не задержусь. Привык, знаете ли, спать при открытой форточке. — Как угодно. Мне казалось, что человек которого я ищу, ждет меня здесь. Я не ошибся. Нет, вы не ошиблись. Где же он? А куда вы так торопитесь? Женщина широко улыбнулась, обнажив два ряда великолепных зубов. Посидим, побеседуем. Не хотелось бы отрывать вас от работы, пробормотал Юджин, присаживается на стул. «Не волнуйтесь, мне хорошо оплачивают простое. Как вас зовут?» вау well. «Ну да», — кивнул Юдзин. «После Дуняши и Глаши это самое распространенное имя на Вологодчине. Я думала, вам будет приятно услышать это имя». А почему вы так думали? А почему бы мне так не думать? На лице проститутки не дрогнул ни один мус.